ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАЯ Через несколько часов после этого происшествия я вернулся домой. Закрылся в комнате и лежал в том в тупом оцепенении. Узнавшая про все обстоятельства, тетя Саюри несколько раз подходила, беспокоясь, но я отвечал лишь «всё нормально». Я видел прыжок Егисавы в реальном времени, но затем был такой мощный шок, что тело отказывалось двигаться, и я был в буквальном смысле парализован. Не в силах подойти к упавшему телу. Я лишь стоял в толпун под дождём. Кто-то другой тем временем позвонил в 110 и в 119, и очень быстро примчались полиция и скорая. Школа бурлила как встревоженный улей. Помню, что видел издалека, как Игса в ананасилках несли в скорую. Там, куда он упал, был газон, поэтому мгновенной смерти удалось избежать. Вдобавок земля была мягкая за дождём. Больше всего на свете я хотел помчаться в больницу, но а тебе кесаном обнаружил меня в таком состоянии и Уж не знаю, насколько он догадался, что со мной творится, сказал. «В больницу поеду я, Херацка-кун, а ты немедленно иди домой. Думаю, так будет лучше. А, но ты ужасно выглядишь, голос дрожит и сам весь трясёшься. Как чувствуешь ты себя?» «Не знаю. Ты видел, как падал Эгисава-кун, да?» «Да. Я поздно пришёл в школу, и как раз в этот момент он...» «Хм... Так или иначе...» Предлагаю тебе немного отдохнуть в школьном медпункте. Или если ты в порядке, сразу пойти домой. Но я Гесава, Гесава. Если что-то о нём узнаю, сразу свяжусь с тобой. Полиция ищет свидетелей, чтобы расспросить, но я пока что успешно играю роль буфера. Годится? Спасибо большое. На обратном пути будь осторожен. Не влепни тоже в катастрофу. Ладно. В итоге я вернулся домой около 2:00 пополудни. и стал ждать звонка от Тибики-сана. Лишь тогда бившая меня всё время дрожь наконец успокоилась. Как ни странно, из глаз не выкатилось ни слезенки. Как будто все мои эмоции парализовало. Тибики-сан связался со мной, кажется, в пятом часу, позвонил из городской больницы мне на мобильник. «У него перелом черепа и кровоизление в мозг, поэтому он без сознания в состоянии тяжёлое. Он едва выжил, но дальнейшие прогнозы не поддаётся». Тихим, сдавленным голосом сообщил он о состоянии Егисавы. «Никого, кроме членов семьи, к нему не пускают. Даже если бы ты сюда примчался, ничего бы не смог». «Вот как». «Но почему Егисава-кон ни с того ни с сего так сделал?» — спросил Тибики-сан, словно обращаясь к самому себе. Я колебался, стоит ли пересказывать наш телефонный разговор перед самым прыжком, но решил этого не делать. Даже вспоминать о нём было больно. «Эм, Тибики-сан...» «Вот это, что было с Егисавой, это тоже катастрофа?» — спросил я. «Смерть, вызванная катастрофами, это не только несчастные случаи смерти от болезни. Убийство и самоубийство тоже». «Да, ясно». «Я видел самые разные случаи. Иногда оказывались вовлечены и другие люди, помимо причастных». «Егисава может выжить?» — спросил я. Ответ тебе кисана прозвучал жестко. «Тяжелое состояние...» Это само по себе очень серьёзно. Если есть связь с катастрофой, тем более мало надежд. Очень жаль. Когда я представил Игсаву, находящегося между жизнью и смертью в отделении интенсивной терапии, в груди заныло так, что даже дышать было трудно. И всё равно слёз не было. У меня в самом деле пролизало эмоции. Мною должны были владеть грусть, горечь, тревога, страх, даже отчаяние. И тем не менее, цепь, связанная с подобными эмоциями, где-то разорвалась, перегорела. Такое было ощущение. Мои чувства, получив жестокий удар, находились в полном смятении, а часть сознания медленно, но верно отдалялась от реальности. И такое было ощущение. Мне казалось, что моё сердце начинает разрываться, я с неизбежностью вспоминал события трёхлетней давности. Моё сердце изначально не было особо сильным, а нынешнюю реальность оно просто не могло вынести, и... начинает разрываться и разрываться. А что будет после того, как оно разорвётся? Что станет с тем, что есть я? Чем я становлюсь? В полину вот таких неизбывных мыслей я так и сидел один в своей комнате, охваченный лишь ушлом ледением. Часть 15. Лишь когда меня позвали на ужин, я вышел из комнаты. Ни с кем не говорил, немного поел и тут же вернулся к себе. Волнение, тревога, страх, подозрение, сомнение, бессилие, безнадёжность. В голове металось огромное количество вопросов и мыслей, но ни одно из них и не мог толком рассмотреть. То, что моё сердце, возможно, начало разрываться, я воспринимал как чью-то, не мою проблему. Вот так, в ступоре, я и проводил время. Я хотел заснуть сегодня ночью как можно быстрее, полагаясь хоть на лекарства, хоть на что угодно, но... Поэтому выпил имеющиеся у меня снотворные транквилизаторы, причём во вдвое больших дозах, чем прописано. И всё равно глубокого сна не получилось. Посреди нестабильного сна какая-то частица мозга то и дело просыпалась и самовольно ворочила мысли. Такое было ощущение. Почему? Главный вопрос, который на меня довел. Почему? Почему так? Мёртвая, яцумия Кацава, возвращена к смерти и исчезла. Так почему же катастрофа снова происходит? И они на время прекратились, но в начале этого месяца снова вот так. Почему? Почему так случилось? Нынешнее это особый случай, при котором не действуют обычные правила. Нетипичная ситуация, с которой не сталкивался даже Тибики-сан, или это вовсе не особый случай? Если так, какой тут кроется смысл? Проблема в важности восстановления. так сказать, баланса сил. В голове вдруг всплыли слова Эдзуми. Почему? Сила, притягивающего к себе смерть мёртвого, компенсируется силой того, кого нет, и достигается баланс. Почему? Значит, в нынешнем году соотношение сил вот такое. Почему? Именно сейчас эти слова... Почему? Почему? Почему? Множество почему смешалось в клубок и издевалось надо мной. Нет. Или они пытались мне что-то показать, что-то ответить. Не может быть, не должно быть. Я уже сдался, и тем не менее, почему? И ещё один вопрос. Почему? Да, почему именно сейчас в мой месяци решила встретиться с Юйко Хадзуми? И ещё как было подозрительно. В словах Хадзуми, зловещее белое лицо, на левом глазу повязка. Что-то вроде увиделась. Щёлк. Толко мне видно, что-то зацепилось. Щёлк. Толко мне зацепилось что-то, что-то, возможно, очень важное. Я резко проснулся, страшно хотелось помаленькому. На ватных, возможно, из лекарств ногах я направился к туалету, когда я заметил брошенный на полу возле кровати мобильник. Подняв его, я обнаружил, что он разряжен. Да я же его не заряжал ни сегодня, ни вчера. Голова была как в тумане. Возможно, тоже из-за лекарств. И я медленно соображая подключил мобильник к зарядке. Сходив в туалет и помочившись, я на ватных ногах вернулся в комнату, и тогда послышались странные голоса. Странные, немного необычные голоса, разговор. Вроде бы дядя Харухико и тётя Саюри, вроде бы в гостиной, и ещё слышались какие-то звуки, возможно, из телевизора. Хоть я уже и встал и даже ходил, но мозг проснулся только наполовину. Но, несмотря на это состояние, я заглянул в гостиную. Вроде бы в туалете я посмотрел на часы, кажется, было уже за полночь. Почему в такое время, с подозрением подумал я. В гостиной действительно были дядя с тетей, вдвоем сидели на диване и смотрели телевизор, как во время еды. Там же было куроски, а он как-то нервно ходил рядом с ними. «Сокон?» – заметила меня тетя Саюри. О, Сокун, какой ужас. Она указала на телевизор. Дядя Харухи кивнул на меня взглядом, но тут же вернул его обратно. Я тоже повернулся к экрану. Там была крайне необычная картина из какого-то иностранного города. Что это? Какой-то фильм? Нет, не фильм. Похоже, новости в реальном времени. В Нью-Йорке во всемирный торговый центр врезался самолёт. А сразу за ним ещё один. Два здания полностью рухнули. Какой ужас! Нью-Йорк Всемирный торговый центр. На экране сейчас картина сразу после обрушения. Под ярким синим небом расползающийся, постоянно меняющий форму жуткий дым, как при извержении вулкана, как и монстр с собственной злой волей. Я пыталась дозвониться до Хикари, но она не ответила. Обеспокоенно сказала тётя: "Но она живёт в Квинсе, так что думаю, с ней всё хорошо". Хикари-сан и их старшая дочь, живущая в Нью-Йорке. «Пентагон в Вашингтоне тоже горит. Полная картина пока непонятна, но похожа на большой теракт», — сказал дядя. Я почти что никак не смог отреагировать, потому что у меня по-прежнему голова наполовину не проснулась. Что ещё я после этого видел, что слышал, что говорил, я толком не запомнил. Когда, в какой момент вернулся к себе и снова лёг, тоже не запомнил. Но сколько бы я ни смотрел новости, сколько бы ни слушал объяснения, Всё это ощущалось каким-то нереальным. Вот это я запомнил. Утром, когда я проснулся, мне пришлось даже какое-то время спрашивать себя: "Что это было? Явь или сон?"